Глава девятнадцатая. Событие пятьдесят четвертое. Если хочешь казаться сильнее, то лучше спрячь свое оружие от окружающих. Блич. Брехт один раз уже Кавказ завоевывал. На первый взгляд сейчас проще. По оружию сейчас Россия на пару веков опережает иранцев и на век турок. Бей не хочу. Только это на первый взгляд. На самом деле не все так просто. Тогда все эти маленькие ханства были по существу независимые и метались между Ираном, Турцией и Россией. У кого силенок больше, к тому и бежали. А армией в пять тысяч человек можно было весь Кавказ завоевать. Сейчас большая часть Кавказа только что стала турецкой. Шах пошел по шерсть и остался стриженным. То есть сейчас во всех городах Кавказа сидят турецкие гарнизоны, пусть плохо вооруженные и не очень хорошо обученные, но в каждом городе, в каждой крепости. Если их выковыривать из них, то это куча времени, и за это время турки подтянут настоящую армию. Так это еще не все проблемы. Надир хоть пока и не шах, но при малолетнем правителе всю полноту власти имеет. Иносясь из одного конца страны в другой, и усмиряя восстания, и сражаясь с афганцами и турками, воспитал бы исполненную мобильную армию. И именно сейчас она свободна, и Надир готовит ее для войны с Россией. В реале Анна Ивановна со Сторманом отдала Надиру все завоеванные земли, и чуть ни к астрахане отступили русские, и всего лишь за обещание Надира воевать вместе с русскими против турок. Побещал, получил Кавказ и сразу замерился с портой всей хитрец Восточной. Только это было в реале. Сейчас Брехт на это не пошел и двадцати километровая примерно полоса земли вдоль побережья Каспия все еще за Россией, до самого Режта. А это значит, что войска спокойно могут высадиться в Баку, Режте и Дербенте не под огнем противника. а встречаемые пусть не цветами, но продуктами и средствами передвижения. Это существенно упрощало войнушку. Если вот тут сложности и начинались. Каждый в отдельности Российской империи на Кавказе, что Иран, что Порта были не соперники. А если плюнут на распри и объединятся, воюешь с Турцией. И тут тебе со стороны из Фахана и Тибриза во фланг прилетает, или гонишь персиян к Мазендерану, а тут тебе из Иривании в тыл турки ударят. Иван Яковлевич решил это уравнение с двумя неизвестными упростить, вывести нужно одно неизвестное за скобки. Легче было избавиться от Надира, потому как вся сила Ирана именно этот один человек. Рождаются в любом народе время от времени великие полководцы, и они из ничего создают армии и бьют всех подряд. А вытащи этот стержень, и вся сила разваливается. Наглядный пример: Чингисхан, Александр Македонский, Тимур. Их не стало, и огромные империи развалились на куски. Царевич Александр Богратьеон уже отбыл в Астрахань к Вахтангу шестому. который сейчас там сидел изгнанный турками из Тбилиси и вообще из Картли. Сейчас вся Грузия турецкая. Так и черт бы с ним с Вахтангом. Сам метался там как заяц. Главное то, что с ним из Картли в Черкесию, оттуда в Салахскую крепость и дальше в Астрахань прибыло более полутора тысяч грузин. При Екатерине его пытались использовать как посла России в Персии. Но ничего хорошего из этого не вышло. С Вахтангом не вышло, но грузины остались. К ним и был послан Александр Багратион набрать пару десятков самых боевых и совершить набег на лагерь Надира, когда он прибудет на переговоры с герцогом Бероном. В помощь Багратиону Иван Яковлевич выделил десяток Преображенцев Чернявых, более остальных похожих на грузин, и два десятка башкир. На Бога надейся, а сам неплошай. Полностью поставить только на Багратиона. Брехт не дурак же. Кроме грузинской группы готовилась и чисто русская с двумя огромными двух с половиной метровыми стеновыми ружьями калибром в тридцать миллиметров. Над ними три месяца работал Нартов. С подсказки Брехта тот изготовил несколько десятков вдольных тормозов и экспериментировал с ними. В конце концов, когда у Токаря ничего не получилось, Брехт поведал ему концепцию фрезерного станка и роли углерода в создании твердых сплавов. У7, у8 может и не получились, но лучшие в мире пластинки для создания фрез и резцов теперь у Нарта во появились. А через пару недель и работающий дульный тормоз был изготовлен. Все одно отдачи серьезное, и нужно подушку к плечу приматывать, чтобы ключицу не сломала. Зато теперь можно целиться в противника, а не стрелять, отодвинувшись от лесящие железки. Пуля Петерса летела на километр. Понятно, что без оптики бесполезная дальность, но сейчас два лучших снайпера осваивали стрельбу с трехсот и пятисот метров по человеческой фигуре. Иван Яковлевич надеялся, что попадание огромной пули диаметром в тридцать миллиметров в любую часть тела приведет к летальному исходу. По практиковались на коровах и свиньях. Ногу корове пуля с трехсот метров отрывает. Если на дыру оторвет, то современная медицина его не спасет и стечет кровью. А если в туловио попадет, то и не понадобится лекарь. С дыркой кулак, что пуля проделала в свинье, смерть гарантирована. Попробовали кроме пули Петерса стрельнуть небольшим книппелем. Летит гораздо ближе и убойную силу теряет на пяти сотнях метров, а точности и на ста метрах нет. Но зато если со ста шагов попадет в человека, то того чуть не пополам рвет. Стреляли по мертвецам, хороняся от попов и вообще людей. а то просочатся слухи в народ, популярности проклятому немцу точно не добавят. Книппели отложили. Со ста метров вряд ли стрелять придется, достаточно будет пули Петерса. Но на всякий случай несколько сот изготовили. Мало ли, вдруг придется отбиваться от охраны Надира, к изылбашей его. Событие пятьдесят пятое. Та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда. Никколо Макиавелли. План на войну с Турцией у Брехта был. В чем была ошибка Миниха и Ласси в реальной истории? В логистике. Ну, это понятно. Сейчас лоси другой, и создана в армии целая структура, что занимается снабжением и много чего делается. Все скажет за себя в свое время. Это просто не знания и не умения. Тогда никто не умел. Ошибкой была последовательность действий: сначала по Азову ударили, потом по Крыму, потом попытались на Кавказе, еще откусили в конце в Молдавии и Румынии. Ошибка в том, что у турок было время на переброску войск и организацию обороны. Именно этих ошибок Брехта хотел избежать, составляя план на эту войну. Так уж сложилось. Впрочем, в реалии было почти то же самое в это время. Затянули и пропустили самое удачное время для начала войны. На Кавказе стоит незавой корпус под командованием генерала Аншеппа Левашова. Корпусы есть. Даже армией назвать можно. Там тридцать пять тысяч человек, их вполне хватит, чтобы зачистить весь Кавказ и Закавказье от османов. В Эльзасе стоит еще одна такая же по размерам армия генерала Ншевеласи. Она на французские деньги весной будет возвращаться в Россию. Почему бы это Петру Петровичу не проделать по югу Малороссии, через Львов, а потом Каменец? Маршрут такой. и потом резко свернуть на юг. И вот французы сами проплатили внезапное нападение очень хорошо вооруженной армии на Молдавское княжество. У самого Брехта есть Лейбгвардия, прошедшая две войны победоносные, вооруженная до зубов и продолжающая сейчас зимой тренировки. И взять этой силой Азов, как два пальца об асфальт. Единороги могут обрушить стену, если будут стрелять ядрами, а могут выкосить всех турок на этих стенах шрапнелью, оставив крепость нетронутой. С гвардией пойдет и новый полк лейб-гвардии литовский. Пусть паны первыми взойдут на стену, побьют немного, хорошо. Возьмут озов на штык, еще лучше. Героями станут. Гордость за новое отечество появится. и оценят силу русских полков, чтобы впредь трижды подумать перед тем, как бунтовать. А еще есть вся остальная российская армия, чуть не полсотни полков, разбросанных по всей стране. Вот тут и труба пониже, и дым пожиже. Но с осени уже генштаб и управление квартирмейстера, вновь созданное, занимаются селекцией полков. Из каждого полка формируется батальон. Это не Брехт придумал. Точно так же десять лет назад поступил Пётр, набирая войска на Кавказскую войну. Так был сформирован низовой корпус. Каждый полк проводит учения, и самых здоровых, самых умелых, самых метких, самых смелых отбирают, и из них формируют сводный батальон. В конце зимы батальоны двинутся к Киеву. В Киеве, Воронеже и Астрахани с нижним Новгородом сейчас строится флот. Это небольшие плоскодонные галеры с одной мачтой. Есть попутный ветер, идут под парусом. Нет, двигаются на веслах. Кроме этих барж по доставке пехоты в Воронеже уже третий год строят корабли плоскодонные для выхода по Дону в Азовское море. Корабли большие и хорошо вооруженные. К сожалению, в Киеве большие корабли строить нельзя. Внизов ехать Днепра пороги. Из Киева свободные батальоны поплывут к Очакову. Возьмут, замечательно. Нет, так тоже неплохо. У них и цели такой нет. Это сверхзадача. Цель сковать турецкие войска и не дать перебросить в Крым подкрепления, потому что есть и Пятая армия. И она, скажем прямо, неординарная. Это два полка конных башкир, два полка конных калмыков, три полка запорожских казаков, два полка донских казаков и три полка драгун: архангело-городский, рязанский и московский. В резерве остался ростовский драгунский. Мало чего. Он расквартирован ближе всех к театру боевых действий. Этим драгунским полкам приданы четыре конно-артиллерийские роты с тяжелыми единорогами. Перекоп нужно брать, как и всякие Бахчисараи с Гезлевым. Про разные инфекции, которые вынудили в реальной истории Миниха и Ласси покинуть Крым, Иван Яковлевич помнил, потому цели захватить Крым и там остаться нет. Уничтожение крепостей, уничтожение армии, пленение всех мужчин от пятнадцати до пятидесяти и отправка их в Сибирь на строительство дороги. Ну и, естественно, освобождение всех русскоязычных рабов. Ах да, еще тотальное разграбление. Присоединять Крым на пятьдесят лет раньше не стоит. Просто нет сил на контроль такой огромной территории. А вот ослабить крымского хана, чтобы он не смог набеги учинять на Бахмут, на это сил предостаточно. По уходу армия полностью уничтожит скот: коней, баранов, волов с коровами. Как хотите, дорогие соседи, так и живите. Должны ответить за сотни лет набегов на Русь. Без коней совершать набеги непростое занятие. Умрут с голода дети. А пусть султан помогает. Это не брехта, жестокий. Именно так ласис с минихом поступили в Реале. Выжженная земля. Не до конца акцию провели. Вот и надо исправить. Этой выдумке несколько тысяч лет, чего новые книги писать, если и старые хорошие. Последний удар в крышку турецкого гроба должна забить снова лейбгвардия. После взятия Азова она не загорать на пляже будет. а пойдет на Анапу и дальше вдоль побережья Черного моря, захватывая все крепости по дороге. И дойдет до Батума. Ну, а дальше видно будет. Иван Яковлевич надеялся, что после этого турки пойдут на переговоры. И в этот раз Франция с Австрией вредить не смогут. Герцог Берон не собирался приглашать Австрию на этот пикник. Если сами решат идти воевать в Белград, пусть идут. Только сами. А Франция, а флот из уже двадцати пяти линейных кораблей, а обещание еще раз заглянуть в Эльзас, да и Лотарингию посетить. Дефлерин не дурак, отлично понимает, что в этот раз десятью миллионами не отделается. Словом, план сводился к тому, что напасть надо на пяти направлениях сразу. Тогда у турок не будет возможности перебрасывать подкрепления. И если в реале легко взяли и Азов, и Перекоп, и аж до Бухареста дошли, то имея более подготовленную армию и дополнительных два фронта на Кавказе, на успех можно надеяться. Лишь бы Надир не помешал. Событие пятьдесят шестое. Наши друзья американцы предлагают нам деньги, оружие и советы. Мы берем деньги и оружие, от советов отказываемся. Моше Даян, 1915-1981, израильский военный и государственный деятель. Англичане не дураки, жадные, умные и беспринципные. Отлично, они понимали, что России нужен порох и олово с медию, не для шутить и кубков. Для чего еще бронза нужна? Колокола лиить? Ох, сомнительно. Россия готовится к войне. А теперь нужно постелить карту на стол с Россией в центре и посмотреть, а с кем может начать воевать Россия. Два врага у нее осталось: Швеция и Османское Империя. Швеция. За нее топит Франция, чтобы не дать усилиться России. Турция. И здесь Франция вооружает турок и учит воевать. При этом и пушки дрянь у лягушатников, и умение воевать сомнительно. Но это ладно, уж точно лучше, чем у осман. Вывод, какой лорды должны сделать, глянув на карту. А простой. В обоих случаях косвенно пострадает и точно ослабнет главный противник Англии Франция. Выходит, надо помочь России и платят серебром за порох и олово русская варвара, и их руками можно нанести удар по Франции. Но это были бы не англичане, если бы не попытались и тут чего себе выкружить. Лорд Форбс получил инструкции из Лондона и напросился на прием к герцогу Берону. На самом деле этот товарищ не послан ни к Англии, даже не так. Англии уже двадцать пять лет как нет. В тысячи семьсот седьмом году подписана уния между Англией и Шотландией с образованием Великобритании. И посол Великобритании в Российской империи сейчас Клод Ронда. И даже называется он не послом, а главный консул сначала и теперь уже два года министр резидент. А сердечный друг герцога Берона лорд Джордж Форбс, третий граф Гранарт, это полномочный представитель министра по вопросам торговых отношений. Иван Яковлевич это отлично знал и, согласившись принять полномочного представителя. Был уверен, что разговор пойдет именно о торговле пороха. На предстоящую войну нужно много, нужно очень много. В нейтральные страны типа Дании и Голландии были отправлены под видом немцев из всяких их мифических фюршеств корабли с талерами и серебряными для покупки пороха. Даже под видом шведских купцов были брихтом отправлены корабли к врагам во Францию и Испанию. Несмотря на все это, главным поставщиком пороха и селитры была Англия, и Иван Яковлевич надеялся, что сейчас ему полной мерой отсыпят. Если этого не произойдет, то вся войнушка становилась проблематичной. Останется копьями и штыками воевать, что не хотелось бы. Договор о торговле, подписанный Анхен, несколько недель назад отправился в Лондон, И Брехт думал, что вот он, подписанный королем, и вернулся. Так и оказалось. Вот только появилось дополнительное условие. Ваше высочество, протянул Сергейорг Джорж Брехту свернутый в трубку пергаментный листок. Что вы думаете о нашей союзнице Дании? Ну, я думаю, Джора, что она могла бы и не пропускать французский флот в наши моря. Когда он шел помогать Лещинскому, земля ему пухом. Точно, странный союзник. А еще что думаете? Рыжий Форбс к медовухе пристрастился и сейчас с удовольствием из хрустального большого кубка отхлебывал венишко. Это какая-то шарада? А Семен Семенович мог бы и сразу понять. Вам. В Великобритании и Московской торговой компании не нравится, что Дания берет пошлину за проход ваших кораблей через Зунский пролив. Понимаю и возмущен, готов подписать Уанхен у государыни протест цивилизованных государств против произвола творимого датчанами. Нельзя совать палки в колесо истории. Торговля не должна сдерживаться всякими необоснованными пошлиными. Я понимаю, если бы датчане выкопали зунда или тратили деньги на его расширение и улучшение судоходства в Северном и Балтийском морях, с пиратами боролись, маяки устанавливали с бакинами, так нет, тупо стригут бабло. О, лучший не скажешь, Ваше Высочество, вы великий оратор, Цицерон вам и в подметки не годится, он ваша бледная тень. просеял одно фамилице журнала. Я есть Груд. Точно, вы Гуд, как хорошо все сказали. Только протест. Может, нужны более радикальные меры. Неужели нужно вызвать датского посла и выпороть его? Да, я наслышан о ваших действиях в отношении слуг маркиза де Шеторди. Врут, пальцем не тронул. Ха, -ха хорошая шутка. «Пальцем нет? Вицей – да!» Рыжая рожа затряслась от смеха и вдруг стала серьезной. «Возможно, нужно заставить Данию одуматься. Кто больше всего денег платит за проход Зунтского пролива? Конечно, наглые. Они нескончаемым потоком прут в Россию и Швецию, вывозя оттуда дерево, железо, пеньку, зерно». И везут сюда сукно, порох, олово, ружья. А Россия есть несколько купцов, проходящих зунда, пару кораблей в год, ну пусть пара пар. Не соизмеримо с тем, что у Великобритании. Англичане как всегда хотят чужими руками добиться выгоды для себя. И надо отдать должное мерзавцам, делают это очень грамотно. Сейчас герцог Берон скажет, что нет, Россия на это не пойдет. Какой никакой, но да не союзник. И тогда рыжий разведет руками и скажет, что пороха и олова не будет, самим дескать не хватает. Безвыходная ситуация у России. Это так думают наглые. Герцог сейчас мог тоже не по колебимым прикинуться и прошепеть: не будет пороха, не будет дерева и пеньки с порусиной и зерном. И чего? Кто выиграет? Выиграют турки. Тут надо технически. Утром деньги, вечером стулья. Что? Какие стулья? Поперхнулся медовухой лорд Форбс. Вы завозите затребованное мной количество олова и пороха и предоставляете хотя бы два судна под вашим флагом, государственным флагом, а не коммерческим. Я предоставлю три десятка кораблей, которые совместно с вашими разнесут Копенгаген в щепки, если Кристиан Шестой не отменит пошлину за проход пролива для ваших и наших купеческих судов. Как только так сразу. А нельзя? Утром стулья, а вечером деньги. Можно, но деньги вперед, дорогой Джордж. Сначала порох и олово, и в июне оно мне не нужно. Нужно прямо сейчас.